Я дал поручение своим стражникам вести непрерывные наблюдения и являть все нарушения в содержании и охране детей. «Да, мы действительно пришли помочь, Вальдемар. А ты не думал, что давать поручение наблюдать и уявлять уже поздно? Дети ведь пропадают уже. Скажи, у вас есть внешний враг? Ну, другие кланы, например?» «Есть клан Бородавки. У нас с ними мир, но мир напряженный. Мы с ними торгуем. У нас есть скважины, с которыми качаем чистую и вкусную воду. Ею мы и торгуем». Мы им воду, а не нам вкусные свинины и колбасу. У них свинарники. Их вожак баба, ее зовут Анжела. Но баба она хитрая, живет по принципу и нашим, и вашим. Рядом с ними есть клан болотников. Там озеро большое, так они, представляешь, жрут лягушек из этого болота. Вожак их кланов все время женился на старухе, которая его во власть и протолкнула. Так вот Анжела, сука такая, в их сторону смотрит. У них там содружество». А вообще они свои территории объявили свободной зоной, и у них там проходной двор, шляются все подряд. Они даже людоедов пускают. Правда, сами уже давно взвыли от этого. А ты думаешь, что это они? Я пока не знаю. Мне нужно понять и узнать как можно больше об этом. А у вас в клане народу много? Детей человек 30 хотя, может, и больше, я точно не знаю. Взрослых? Человек 100 А где тогда народ? Как где Работают? Работают? У нас на третьем этаже теплицы, там выращивают горох, бобы, капусту. Там у нас курятник есть, немного куриц, но яйца есть всегда. Там у нас бабы работают и старики. Правда, над ними стоят надзиратели, а то вдруг работать плохо будут. В подвале дети, они тоже работают, на скважине и учат совсем маленьких. Ну а мужики охраняют нашу территорию и следят, чтобы все работали. Но это если кратко. А я вас вот за всем нашим хозяйством, меня народ сам выбирает вожаком уже не первый раз. А с кем я могу обсудить вопросы безопасности? У меня есть два главных заместителя, Курагетыч, он за охрану территории отвечает, а еще Звонарь, он отвечает за надзирателей. Ты хочешь с ними встретиться? Ладно, первую картину я уже для себя составил. Могу я взглянуть на место проживания и главные пропажи детей? Это само собой, скажи гастуну что я приказал, он все покажет. Я вышел из обиталища вожака и пошел к бывшему фонтану. Узле него стояли Весеслав и Оксана. И сразу спросил, а где Лоран и Евгений? Весеслав усмехнулся и ответил. Пока наш доблестный командир разговоры разговаривал, его бойцы делом занялись. Лоран и Женька отправились по этажам книги искать. Понятно. А гастон где? Отправился под землю. Куда отправился? Оксана присела на край чаше фонтана и ответила. Дети у них содержатся в подвале. Там скважина, которую они обслуживают, и живут они тоже там. А у Гастана дочка, вот она и отправилась проверить ее. Но тогда и мы туда пойдем. Вот эскалатор вниз. На ну, видимо, туда. Когда мы спустились по неработающему эскалатору, то оказались в огромном помещении. Похоже, тут был продуктовый отдел. Стеллажи сохранились, и на них стояли различные стеклянные банки. В них угадывались консервированные бобы, горох, капусты и вроде даже мясо. К нам на встречу ушел мужик с седыми волосами, не нехилым таким брюхом и, как мне показалось, у него минимум три подбородка. Хотя, возможно, складках жира, на довольно противном лице со скосыми глазами подбородков было больше. Секретом для меня оставалось, как это заплывшее жиром чудо вообще могло ходить. Жердяй представился. «Приветствую вас. Меня зовут Звонарь. А вы, видимо, те самые чужаки, которых привел Гастон. А где еще двое ваших?» Я решил, что лучше говорить мне, ведь тут все думают, что командир я. Здравствуйте, ты прав, я Андрей, а это мои люди, Всеслав и Оксана. Лоран и Евгений остались на первом этаже. Звонарь плотоядно посмотрел на Оксану и, по-моему, даже облизнулся О, как глазки заблестели. Ну правильно, девка видная, вот эта толстячка и зашевелилась что-то в жирных складках ниже брюха. Вот гадость, мне даже плюнуть в него захотелось. Звонарь с большим трудом оторвал взгляд от Оксаны и сказал мне... — Ага, значит, ты Андрей, командир группы, что вам нужно тут? Вальдемар сказал, что я могу посмотреть место, где трудятся ваши дети, и главное место, где они пропадают. — Ну, — рассказал Вальдемар, да — то пойдемте, я вам покажу. Я кинул Сеславу и Оксане, чтобы они шли за нами. Мы прошли вдоль стеллажей, и перед нами открыли большие раздвижные двери двое надзирателей с длинными палками, которые были обмотаны коричневыми тряпками. Сеслав незаметно привезлся ко мне и шепнул — Если эта жирная падла коснется моей сестры, я его кишки выну из его толстой жопы. Я улыбнулся и кивнул. Улыбнулся я тому, что с удовольствием представил это зрелище. Улыбка исчезла с моего лица, как только мы пошли за дверью. Когда-то тут были сказки помещения. Теперь вдоль правой стены тянулись двухэтажные кровати, сколоченные из досок.